Конечно, провинциалам можно поставить в упреках недостаточно учтивый и вульгарный тон, но они страстно и с увлечением отвечают на ваши вопросы. Никогда в особняке Деламоле самолюбие Жульена не оскорблялось, но в то же время, часто к концу дня, он готов был плакать. В провинции, если с вами что-нибудь случится при входе в кафе, каждый гарсон примет в вас участие. А если случившееся особенно неприятно для вашего самолюбия, то он, утешая вас, по крайней мере раз десять повторит именно то слово, которое вас терзает. В Париже столь деликатны, что смеяться над вами будут украдкой, но вы всегда и для всех останетесь чужим. Мы обходим молчанием множество мелких приключений с Жульеном, которые могли бы делать его смешным, если бы только он был достоин смеха. безумная чувствительность заставляла его совершать тысячи неловкостей. Все его развлечения были мерами предосторожности. Ежедневно он стрелял из пистолета, был одним из лучших учеников известного учителя фехтования. Располагая свободным временем, он не употреблял его на чтение, как раньше, а бежал в манеж и требовал себе самых строптивых лошадей. Во время прогулок с Берейтером чуть не каждый раз он падал с лошади. Маркиз находил его подходящим по уму, молчаливости и усердной работе, и мало-помалу доверил ему ведение всех своих довольно запутанных дел. Когда чистолюбие оставляло ему несколько свободных минут, Маркиз устраивал свои дела с необычайной прозорливостью. Имея возможность знать все новости, он счастливо играл на бирже он покупал дома и леса, но всякий пустяк легко приводил его в дурное расположение духа. он отдавал сотни луидоров и судился из за сотни франков богатые люди с возвышенным сердцем часто ищут в своих делах скорее забавы чем результатов маркизу нужен был начальник штаба который бы привел в должный порядок и ясность все его денежные дела. Госпожа де Ла -Моль, несмотря на свой выдержанный характер, иногда смеялась над жульеном. Все неожиданное, порожденное чувствительностью, приводит в ужас знатных дам. Оно противоречит приличиям. Два или три раза маркиз брал Жюльена под свою защиту. — Если он смешон в вашей гостиной, — говорил он, — то он великолепен за своей конторкой. Со своей стороны, Жюльен считал, что он понял секрет маркизы. Она снисходительно интересовалась всем только тогда, когда докладывали о приезде барона Делла Жумата. Это было холодное существо с бесстрастным лицом. Высокий, тонкий, безобразный, прекрасно одетый. Он проводил свою жизнь во дворце и абсолютно ничего и ни о чем не говорил. Такова была его манера думать. Госпожа де Ламоль была бы безмерно счастлива первый раз в своей жизни, если бы ей удалось сделать его мужем своей дочери.